двадцать они уже все знали побудь вместе с остальными сказал мне мельтяр и ушел из лагеря туда где его ждали личные предвестники и кори. я боялась что меня начнут расспрашивать почему мы не тренируемся что случилось куда ушел лидер, но все уже было известно. я села за стол пододвинула коробку с едой вокруг меня тихо переговаривались воины нашего отряда. Все десять звезд собрались здесь, в столовой под открытым небом. Это место пыталось уподобиться городу. Двумя ровными рядами выстроились стеллажи, между ними столы и длинные скамейки. Но на полках стояли коробки без крышек, а кое-где и вовсе плетенные тарелки и корзины. Столы были сколочены из распиленных превен, Годовые круги рассекали поверхность, я чувствовала запах свежей древесины. Но еще сильнее пахли ломти хлеба, они лежали передо мной, и аромат был глубоким и сладким. Казалось, вдохнешь его и насытишься. Я не могла есть. Даже чай пила с трудом, ведь вкус темных листьев переплетался в нем со вкусом лесных ягод, с днями наших скитаний. «Не бойся за меня», — сказал Мельтиар, уходя. Я старалась быть спокойной и ждала, пока он вернется или позовет меня. «Как долго?» — сказала Анкерта. Она сидела рядом, обхватив ладонями стакан и словно пыталась разглядеть что-то на дне. На руках у нее были перчатки, а темные волосы стягивала тугая повязка. Как и все тут, Анкерта думала, что утро начнется с тренировок. Я немного завидовала ей, ее имя было длиннее двух слогов, и звезда сияла ярко, видимая невооруженным глазом. Редкость для простых воинов. Ее команду не распустили, те, кого она знала с детства, по-прежнему оставались рядом. Но не все. Из четверых с войны вернулись трое. Я познакомилась с Анкертой всего несколько дней назад, но уже не раз слышала от нее о погибшем. Его звали Эри. В команде все были одногодками, но Эри выглядел моложе остальных, и враги считали его младшим братом Анкерты. Он погиб на третий день войны, неподалеку от Атанга. Когда Анкерта рассказывала о нем, ее голос становился тихим, и только эхо чувств дрожало в кончиках пальцев. «Мы были у пророков после войны», — говорила Анкерта. «Больше недели. Там, в их пещерах...» Эри мне все время снился. «А теперь я просто чувствую его рядом, даже ближе, чем раньше. Он с нами сейчас». Я слушала ее и едва могла сдержать слезы. Они горели в горле, рвались наружу. Но глаза Анкерты оставались сухими. «Ты не знаешь?» — спрашивала она теперь. «Зачем они это сделали?» «Зачем забрали у Мельтиара память?» «Я хотела промолчать, ведь я младшая звезда, откуда мне знать, что творится в запретном месте, где обитают высшие звезды?» «Но я не сумела сдержаться». «Там наверху?» — сказала я и удивилась тому, как твердо звучит мой голос. «Происходят ужасные вещи». Анкерта взглянула на меня, готовая заговорить, и замерла. Сквозь мысли пронесся призыв. «Голос, неотличимый от звука флейты, бессловесный приказ». Я вскочила на ноги. Вокруг меня воины поспешно собирали оружие, устремлялись прочь, на окраину лагеря. Мельтиар ждал нас там. Словно луч темноты, меня коснулась его мысль, обличенная в слова теперь, звучащая только в моей душе. Я говорил тебе, не бойся, со мной все в порядке. Сон уже обволакивал меня, качал на теплых волнах, так не похожих на волны моря. Влег все глубже, в темный покой. Я почти не чувствовала своего тела, лишь отголоски наслаждения в нем. Я падала и парила. Пространство вокруг меня искрилось. Яркие розчерки складывались в картины, проносились мимо. Сотни сновидений я могла бы шагнуть в любое из них, но оставалась на краю яви. Мне хотелось, чтобы Мильтиар был рядом со мной и во сне. Но Мильтиар не спал. Сквозь марева дремоты я чувствовала каждое его движение и каждый вдох. Его руки блуждали в моих волосах, замирали на миг. Скользили вниз, оставляли горячие следы на спине, повторяли линии тела. Сквозь волны забытия я пыталась дотянуться до мильтиара, но различала лишь стену усталости. Такую высокую и несокрушимую, что даже сон не может ее одолеть. Раз мильтиар не может заснуть, значит и я не должна. Усилием воли я вынырнула из полусна и открыла глаза. В шатре было темно. Я лежала, уткнувшись в плечо Мельтиара. Отблески ночника текли по его коже, как лунный свет. Волосы расплескались по постели, черные на темных простынях. Я шевельнулась, и Мельтиар обнял меня крепче. Я вспомнила, почему решила не засыпать. Весь день я хотела спросить Мельтиара, что было утром, вернулась ли память. Но мы тренировались на берегу и на корабле среди ветра и плеска волн, пока не стемнело. А когда вернулись в шатер, я забыла о словах. Ты что-нибудь вспомнил? Такой простой вопрос, но голос едва меня слушался, словно я заговорила о чем-то запретном. Нет. Ответ растаял в воздухе, остался лишь шум ветра за стенами шатра и чьи-то голоса вдалеке. Я думала, что Мильтиар не скажет больше ни слова, но он продолжил. Воспоминания вернутся постепенно. Песня разрушила завесу, которая их сдерживала, но они придут не все сразу. Наверное, так лучше. Проще будет осознать. Стена усталости не смогла заслонить его чувств. Они горели позади каждого слова. Нет, так не лучше, не проще, нужно сразу узнать все. Что было с ним там, в чертогах тайны? Я зажмурилась, пытаясь успокоиться. — Ты расскажешь мне? — спросила я. — Когда вспомнишь? — Да, — ответил Мельтиар. Кори простился с нами на краю лагеря. Солнце уже скрылось, первые звезды мерцали в сумеречном небе. Вечер тек по земле, похищал краски, оставлял лишь синие тени и алые искры костров. Мы стояли, держась за руки, и я пыталась хоть на миг забыть о том, что нас разделили, мы больше не одна команда. Но сумерки не могли скрыть узор преображения на одежде Коула. В его прикосновении сквозили отзвуки чужой силы, и я чувствовала его одиночество, острее, чем прежде. Коре возвращается в город, я скоро уплыву, а коул останется здесь». Один, вдали от всех, кто ему близок, в команде, с которой не смог сродниться. Но Кори сказал, что восстановит нашу связь. Мы сможем дотянуться друг до друга, даже через море. Он повторял это сегодня и сжимал наши руки. Я чувствовала или угадывала, как сквозь переплетенные пальцы течет невидимый свет, голос души Кори. Должно быть, он отдал почти без остатка нам с Коулом, сияние своей жизни и теперь казался прозрачным, готовым в любой миг оторваться от земли. Таким же невесомым стал его голос, а глаза блестели, как в лихорадке. Он нодал нам свою силу и теперь отправлялся к ее источнику в чердоге тайны. Я вернусь до того, как отплывет корабль, вернусь проводить, сказал Кори. Его слова бесплотные и легкие растворялись в тревоге, тонули в сгущающихся сумерках. Я улыбнулась, кивнула. Я буду спала бы смотреть на Кори и Коула, оставшихся на твердой земле. Берег отдалится, мои друзья станут неразличимы, горизонт скроет их, и вокруг корабля раскинется море. Волны, бескрайний простор и соленый ветер. Я зажмурилась, отгоняя эти мысли. Да, я буду на корабле, но я буду рядом с Мильтяром. Я ничего не должна бояться рядом с ним. — Как он? — спросил сегодня Кори и добавил потом. — С ним все будет хорошо, мне сказали, что все в порядке. Но я чувствовала его тревогу и не могла успокоиться сама. Люди, лишившие Мельтиара памяти, говорят теперь, что все в порядке. Но сейчас нельзя думать об этом. «Тебя заберет машина?» — спросила я. Кори мотнул головой. «Он переместится сюда и заберет меня». Я не стала спрашивать о ком он, и так было ясно. Это его старшая звезда. И старшая звезда Мельтиара. «Когда мы жили в Иджале, он всегда меня забирал, я ждал за городом». Кори говорил, и его голос летел. Вдохновенный и стремительный, как порыв ветра. И это ожидание всегда казалось таким ужасно долгим. Но я смотрел на всех нас, на наш невидимый свет, и мне становилось легче. Спасибо вам. Я представила его на окраине Джаля. На пыльной, еще не преображенной земле. Он стоит под звездным небом один, но знает, что мы рядом, что тысячи скрытых сияют в тусклых городах врагов. Ждут. Это видение было таким ярким, что слезы обожгли глаза. Горло свело судорогой. Кори возвращается в город, но что ждет его там? Что с ним будет на тайном этаже, где сияет свет всех звезд, где забирают память? Я так хотела, чтобы каждый был счастлив, и Кори, и Коул, и Мельтиар, и все его предвестники, и все другие звезды. Мы заслужили это, мы победили, почему же кругом столько горя? Но я смогла сдержать слезы и сказала, «Ты должен поговорить с ним». Пусть они и правда поговорят, пусть все будет хорошо, пусть Кори больше не мучается сомнениями, не зная, что думает о нем старшая звезда. Пусть сбудется хотя бы это. Кори кивнул. Он ушел, а мы с Коулом остались на краю лагеря. Мы стояли молча держась за руки, пока небо не стало совсем темным, и Мильтиар не позвал меня.